Глава 10. После случившегося Лина вновь не могла сомкнуть глаз до самого рассвета. Даже когда все стихло, и чужое присутствие в квартире перестало ощущаться, когда Мистя успокоилась, перестала шипеть и выгибать спину. Прежде чем вернуться в кровать, Лина перетащила к двери кресло. Удержать не удержит, но дополнительный шум при попытке открыть дверь создаст. Потом она какое-то время сидела в обнимку с кошкой, вжавшись в спинку кровати и гипнотизируя дверь взглядом. К счастью, в июне солнце встает достаточно рано, поэтому до того, как прозвенел будильник, завя собираться на работу, Лина успела подремать почти два часа. Однако это не очень-то помогло ее концентрации. Яичницу, которую пыталась приготовить на завтрак, она благополучно спалила и в итоге просто поела хлеба с чаем, решив, что заскочит по дороге к тете Аше и возьмет на работу какой-нибудь несладкой выпечки, например, пирожки с курицей и грибами. Увы, шагая на работу, она так крепко задумалась, что проскочила мимо маленькой пекарни и осознала это, только входя в здание, где находился архив. Возвращаться уже не было времени. Мысли, о творящейся в ее жизни чертовщине, преследовали ее и на работе поэтому Лина никак не могла сосредоточиться на текущих задачах. Она уже второй час сидела над элементарной архивной выпиской, не в силах понять, какую информацию следует взять из оригинального документа для подготовки справки. На прошлой неделе, когда ей показывали принцип, все выглядело гораздо проще и понятнее. — Лин, ты что, сегодня на работу одна пришла? — раздался над духом веселый голос Карины. Несостоявшаяся наставница, успевшая поработать с ней всего полдня, наконец вышла с больничного. Судя по бледному лицу, за прошедшие две недели она успела не только поухаживать за захворавшим сынишкой, но и переболеть сама. Лина удивленно уставилась на нее, не понимая, что коллега имеет в виду, и осторожно уточнила. «В смысле? Я вроде всегда прихожу одна». «А сегодня я смотрю совсем одна. Ты пришла, а работоспособность дома осталась, да?» Это можно было бы посчитать упреком, но Карина так откровенно веселилась, что у Лины отлегло от сердца. Все же это скорее просто приятельская подначка. «Да, наверное. Я не выспалась просто», — пробормотала она. Ей было очень неловко из-за того, что ее затруднения заметили. Оставалось только радоваться, что в кабинете в тот момент они находились вдвоем. Карина подобрала идеальный момент для своего замечания. Анна работала в читальном зале с исследователями, Юра ушел в хранилище, а Жанна Семёновна пропадала у директора. Они иногда сплетничали за утренним кофе. «Хотела бы я предположить, что это из-за налаживающейся личной жизни. Но я вижу по тебе, что это не так». Карина чуть посерьезнела. «Ты в порядке вообще?» «Да, вот только выписка никак не желает правильно формироваться». «Ладно, давай подскажу, смотри». Для справки ты берешь общую информацию о сути решения и непосредственно ту, которая касается заявителя». Под руководством Карины все прошло гладко, и Лина, наконец, подготовила злополучную справку и пару копий. Однако отвлечься от гнетущих мыслей это не помогло. Помимо прочих происшествий, пугающих и непонятных, перед самым выходом из дома Лина нашла в квартире халат. Тот самый белый пушистый халат, в котором ходила после душа и спала в гостинице или же тот, в котором бегала от невидимого преследователя в мокром купальнике. Их было трудно отличить друг от друга. Факт в том, что халат выглядел ношенным, был слегка влажным, но он точно не лежал годами где-то в углу заброшенного помещения. А даже если ей лежал бы, Лина все равно ничего такого не брала из гостиницы, ни из действующей, ни из заброшенной. Утром она вернулась в своей одежде, которую тут же сбросила и отправила в корзину для белья. А сегодня утром, решив бросить туда и домашнюю пижаму, обнаружила в корзине халат. Это уже не воспоминание, которое можно посчитать либо галлюцинацией, либо видением под воздействием гипноза, либо появлением внезапно активизировавшейся шизофрении. Это вещь, которую можно потрогать. Доказательство, что гостиница была, и ужин был, и бассейн, и душ, беготня по коридорам от невидимого мужика. Это все произошло на самом деле. Однако Лина все равно сомневалась в себе и пыталась найти рациональное объяснение. Оно упорно не находилось. В голову лезли только объяснения, основанные на мистике и вере в потусторонние. Они пугали. Лет десять назад ей нравилось читать о подобном, смотреть мистические фильмы и сериалы. Но столкнуться с этим в реальности оказалось гораздо страшнее. Мысли бестолково бродили по замкнутому кругу, из которого Лина не видела выхода. Даже если все это как-то связано с ее переездом в Пробабкину квартиру, изменить она ничего не сможет. Во всяком случае, достаточно оперативно. Возвращаться ей некуда, квартиру быстро не продашь, денег на аренду другой у нее нет. Да и работу никто не отменял. Едва ли можно взять больничный из-за ночных визитов призраков. Да и зачем? По крайней мере, на рабочем месте вся эта дичь её не трогала. Хороший повод проводить здесь больше времени». Сейчас Лину ждала подготовка еще одной справки, для которой были нужны новые документы из хранилища. Сначала она отнесла предыдущие, разложила по местам и даже поправила, чтобы стопки выглядели аккуратно. Потом захватила запрос и направилась на минус первый этаж в хранилище, в котором еще ни разу не работала Оно состояло из трех небольших помещений, двери между которыми были сняты. Получался маленький лабиринт. Но, к счастью, Лина уже умела ориентироваться в хранилищах. На каждом стеллаже висела карточка топографического указателя, на которой четко указывалось, где какие документы находятся. Оставалось найти нужный фонд, а в нем требуемые тома. Лина бродила по одному из помещений, вчитываясь в карточки. В хранилище было довольно тихо. Только едва слышно и почти привычно шумела вода в трубах. На минус первом этаже собирались все общедомовые коммуникации. А потом Лина вдруг услышала шаги позади себя и обернулась, чтобы посмотреть, кто еще там ходит. В соседнем помещении у стеллажа стояла незнакомая молодая женщина в странной одежде. Длинное закрытое платье из тонкого материала в мелкий цветочек. Поверх него надет белый передник, а на голове кружевной чепчик, держащийся на волосах благодаря заколкам. Она стояла, почти прижавшись к стеллажу, как будто силилась прочитать мелкие буквы с очень близкого расстояния. «Здравствуйте», — Лина приветливо улыбнулась незнакомке, — «вы исследовательница? Давайте я провожу вас в читальный зал, там вам помогут подобрать материалы. Дело в том, что посторонним у нас не разрешают самостоятельно работать в архивах Девушка, странно дернув головой, мельком взглянула на нее, сделала несколько шагов и исчезла. Лина едва удержалась от соблазна протереть глаза, поскольку стеллаж стоял торцом глухой стене, и там негде было спрятаться». Это оказалось выше ее сил. Незваные гости, ночные призрачные визитеры, звонки по неработающему телефону, гостиница, которая есть, но которой на самом деле нет, халат, а теперь еще и это. Едва она решила, что хотя бы на работе странности ее не трогают. Ноги вдруг ослабли. Лина успела привалиться спиной к стеллажу, а потом сползла по стойке на пол. Через ткань футболки кожа ощущая ее прохладу. Голова кружилась, в ушах шумела. И веки сами собой опускались, сонливость наваливалась с такой силой, что противостоять этому не нашлось сил. Внезапно она почувствовала, как ее хлопают по щекам, сначала легонько, а потом все сильнее. «Лина, ты в порядке? Ты меня слышишь? Тебе плохо? Что болит?» — сыпала вопросами склонившаяся над ней Карина. Чтобы увидеть ее пришлось разлепить пудовые веки. «Вот уже лучше. Ты чего, подруга?» «Ты ела сегодня?» Лина в ответ только мотнула головой, что-то невнятно промычала. Она хотела сказать, что в порядке, что дело совсем не в пропущенном завтраке, но ничего не вышло. «Что с тобой творится? Не спишь, не ешь. Давай я вызову тебе врача!» Лина вновь замотала головой, а потом вдруг расплакалась. По всей видимости, все пережитое уже не умещалось внутри. Эмоциям срочно требовался выход. Она подтянула к себе колени Обняла их и уткнулась в них лицом. Карина какое-то время молча сидела на корточках перед ней, а потом вдруг опустилась рядом на пол и обняла за плечи. «Эй, ну ты чего?» — мягко спросила она. Наверное, именно этот ее тон и стал спусковым крючком. Следом за слезами и потоком полились слова. Она рассказывала обо всем, что произошло за последнюю неделю, перескакивая с одного на другое, возвращалась к уже сказанному, не заканчивая предыдущую мысль. Ей все время казалось, что она что-то не договорила, не пояснила, что Карина не поймет и не поверит, что нужно объяснить лучше, чтобы у собеседницы не осталось сомнений в том, что это не шутка и не игра, что Лина действительно все это пережила, а теперь сама не знает, что и думать. Карина лишь поглаживала ее по плечу и слушала молча, не пытаясь не перебить уточняющими вопросами не засмеяться и потребовать прекратить сочинять глупые сказки. Такая реакция удивляла и помогала собраться. Постепенно рассказ стал более структурированным. Лина перестала нервничать и теперь просто излагала факты, не обращая внимания на то, что некоторые выглядят странно, а другие совсем фантастически. Она посмотрела на меня, отошла и просто исчезла. «Как можно исчезнуть из глухого угла?» «Я не знаю, но у нее получилось». Закончила Лина. Перевела дыхание и осторожно посмотрела на Карину. «Я свихнулась, да?» «Маловероятно. Совершенно серьёзно отозвалась та. Если бы ты сошла с ума, тебе так не казалось бы. Ты не видела бы ничего странного в происходящем. Это вполне укладывалось бы в твою картину мира». «Ты серьезно? Лина не могла поверить, что Карина реагирует именно так». «Вполне. Я считаю, тебя просят в чем то разобраться». Привидения не могут сами это сделать, поэтому ищут человека. Проводника, так сказать, способного не только сделать необходимое, но и поверить в существование мистического. Но тебе совсем не обязательно разбираться в этом одной. Хочешь, я помогу? Может, буду полезна? Ты мне действительно веришь? Верю. Карина стремительно поднялась на ноги и протянула руку все еще сидящей линии, помогая ей встать. «Не то чтобы я была недовольна этим фактом», — растерянно протянула та, недоверчиво глядя на коллегу. Но «Да почему ты мне веришь? Ты что, веришь в такие штуки?» «Конечно», — тон Карины оставался серьезным. «Непознанное везде. Даже работаем мы буквально рядом». «В смысле?» — изумилась Лина. Ей и в голову не приходило искать что-то необычное в местных хранилищах и кабинетах. «Ты знала, что у нас в архиве есть привидение?» «И почти штатный домовой», — продолжала удивлять Карина. «Вижу, что нет. А они есть. Но не всем показываются. Например, привидение облюбовало лестницу на минус первый этаж и тупик возле кабинета реставраторов. Если остановиться там и немного постоять, то сначала услышишь шаги, а потом легкие притопывания, как будто в такт какой-то мелодии. Было дело». Сидела я на работе почти одна, только Сансаныч еще работал в своем кабинете. Я в хранилище побежала. Тогда я услышала это все. И даже увидела что-то краем глаза. А домовой у нас очень образованный очень любит взять почитать какой-нибудь документ из хранилища, особенно тот, что срочно нужен для справки. И что же тогда делать? Просить его отдать, хихикнула Карина. Кстати, домового Васей зовут. Но он предпочитает обращение в «Василёк». И сладкое любит, совсем как я. Иногда в хранилище оставляю печенье. Оно потом исчезает. «Разве так можно?» «Ну, еду в хранилище оставлять». Карина пожала плечами. «Начальство не одобряет, конечно, но когда я не нахожу вовремя нужные документы, оно тоже не одобряет. Не Несделанная вовремя работа гораздо заметнее, чем оставленное в хранилище печенье». «Круто!» — выдохнула Лина, не в силах в полной мере осознать, что обсуждает такие темы на полном серьезе. «Так что я тебе верю. Даже не сомневайся. Вижу, что ты не врешь и не пытаешься привлечь к себе внимание. Тебя все это действительно тревожит. Я готова тебе помочь». «Спасибо тебе, я...» «Спасибо, скажем друг дружке потом, когда разберемся. Понять бы, с чего начать. Что ты делала, когда увидела эту женщину в хранилище?» «Нужный фонд искала». Пожала плечами Лина, «Ничего необычного». «Ладно. А где именно ты ее видела?» Лина поискала взглядом нужный стеллаж и едва не задохнулась от внезапно накатившего на нее возбуждения. «Карина, смотри! Вот там она была!» Она показала в угол, где на полу лежали несколько листов бумаги. «Девушки!» Приблизились к ним, Карина нагнулась, чтобы поднять их и посмотреть поближе. «Это распоряжение городского органа приватизации на квартиру по улице Ленина, на некоего короткого Василия Петровича. Вот с него-то мы и начнем. Но сначала пойдем по пообедаем. Тебе надо поесть, а то ты бледная, как смерть. И лучше бы поесть вне наших стен. Есть предложение?» «Есть одно», — улыбнулась Лина.